Часть 10. Демон в профиль. Глава первая. Я стоял у кабинета Строммор. Она оторвала взгляд от папки планшета и открыла мне дверь. Знаете ведь, что не заперто. Я прошел вслед за ней в кабинет. Мне нужно с вами поговорить. Я очень занята, детектив-констебль. Есть установленный порядок. Договорились бы о встрече через своего начальника. Мия покачал головой и сел. Сати не смог бы организовать и собственные похороны. Увы. Она п р и м о с т и л а с ь на столе и посмотрела на меня. Отсюда вы еще ничего выглядите. Снова с кем-то воевали. Каким ядом отравили человека в палос-отеле. Она возрилась на меня так, будто я восстал из мертвых. «То есть зубоскала?» Сатти его так прозвал, не я. «Азот, связанный тройной связью с атомом углерода», ответила Стромбор. «Цианистоводородная, она же синильная кислота. Классика жанра. Я так поняла, дело закрыли. Как яд попал в организм? Подмешали в напиток. Какой? Виски, кажется, Джеймсон». Установили по содержимому желудка? Нет, все гораздо проще. Она постучала себя по кончику носа. В комнате нашли пустую бутылку. То есть кто-то мог подмешать яд в виски так, чтобы он не узнал? Разумеется, но симптомы проявились быстро. Он догадался, что происходит что-то странное, да, конечно. Гримаса, возможно, вызвана мышечным параличом или умер счастливым. Через сколько минут наступила смерть? Двадцать? Тридцать? Почему вы спрашиваете? «А что скажете про черри?» – спросил я. «Проститутку, которую нашли в канале. Настоящее имя – Кристофер Джордан. Ему передавили гортань. Ей. Черри жила в женском облике, доктор. Убивал профессионал? Как раз наоборот, резко ответила Стромбор. Кто-то пытался заставить бедняжку замолчать и перестарался. Могла это сделать женщина? При наличии веского мотива. Сатти хочет классифицировать эту смерть как случайное убийство на сексуальной почве. У него... впечатляющий показатель раскрываемости дел. «Удалось установить, был ли у Черри секс в день смерти?» «Между вами что-то было?» «Вам удалось установить, был ли у нее секс в день смерти?» — повторил я. «Нет», — ответила Стромер. «Свидетельств сексуальной активности не обнаружено». «Между вами что-то было?» «А что скажете про кровь в отеле е м и д л е н д Она вздохнула. «Да, Энтони Блик». «Точно?» «С вероятностью 98 процентов». «Сколько было крови?» «В ковер впиталось около трех литров». «Человеческие останки в канализации нашли?» Стромор не ответила. «Это ведь рабочая версия, что его расчленили в ванной и останки смывали в унитаз». Одна из версий, — поправила Стромер, — возможно, мы никогда не узнаем, что стало с останками мистера Блика, потому что ни вы, ни детектив-инспектор Садклифф не удосужились вызвать криминалистов к первым двум урнам. Останки могли быть в них. Я молча ждал. Нет, останки пока не обнаружены, но криминалисты еще фильтруют канализацию в Мидленде. «Неудобно спрашивать, но вы хорошо себя чувствуете, детектив Констебль?» «Как никогда!» Я встал с места. «Мне кажется, вы ни слова не услышали из того, что я сказала. Мне кажется, вы тоже. Спасибо за помощь, Карен».